«Эй, Пашкен!» Яшка окликнул напарника, который уже дольше пяти минут возился с тормозной колодкой. «Чего ты там опекаешься?» Павел с несвойственной ему быстротой обернулся, как-то смутно улыбнулся бригадиру. Эта несвойственная резкость и замешательство были вызваны вовсе не тем, что слесарь спешил и ощутил себя неловко от замечания Якова, а тем, что бригадиру потребил вместо привычного непечатного глагола Слово «упекаешься». Да и не столько от этого, сколько от мысли, что Яков вроде как держится очень аккуратно, при этом хозяине этой несчастной Мазды, парня лет 27, семи, все время разговаривавшего по телефону и как бы с интересом оглядывающегося на возню слесарей. Этот водитель Мазды явно ни разу не притрагивался даже к свечам своего автомобиля, Знает только говорить по телефону, Придавать своему худосочному интеллигентному лицу Еще более пафосный вид И оглядываться на работяг, как на своих рабов. Сейчас того и глядит, спросит, Чего вы уже больше часа возитесь, черти? Но еще больше напрягало Пашкена то, Что этот юный интеллигент держался как-то осторожно, Будто некий шпион. По телефону говорил тихо, и каждый раз отходил далеко, хотя голос у него зычный, и человек он общительный. Это Павел понял, когда парень вышел из своего автомобиля и с непринуждённо лукавой улыбкой подошел к ним с вопросом. «Ребят, выручите!» Ехал с товарищем домой, колодки полетели, а ехать еще долго. Бригадир, услышав слово «товарищ», немного напрягся, Выбросил в урну папироску, которую только начал курить, спросил: "А что за товарищ? Случаем не Николая Ухабов? Нет, не Николая Ухабов. А что за он? Да не села, просто мимо ехали. Я заплачу, ребят. Когда машина стояла на яме, Яков, откручивая гайки ступицы, резко сказал Пашкену, "Он не екшает со Сухабом." Он даже не знает, что ухапнись села. Ну да, согласился Павел, флегматично глядя на энергично работающего бригадира. Баллонный ключ вертится в тонких жилистых руках, как заведенный. Монтировка, вдетая в ключ, крутится под рукой яшки чуть не со скоростью света. Щетинистое лицо бригадира светится лучезарными глазами и сдержанной отрешенной улыбкой. И это не от того, что сейчас ему пришлось работать вместо слесаря, а просто потому, что Ешка так относится к делу, всегда с драйвом, с душой, и делает все быстро и с расстановкой, и с чувством. Чтобы не выглядеть перед незнакомым человеком-халатным рабочим, Павел прыгнул в яму, осмотрел Мазду снизу, выйдя из ямы, сказал владельцу авто, «Если колодки летят», Надо поглядывать еще кое-какие дела, а? — Ну, поглядите, — ответил паренёк, не отрывая аппарат от уха. — Это надо двери открыть, чтобы и ручником звенуть, и педалькой. — Угу! Водитель Мазда кивнул, достал из кармана кожаного пальто ключи, протянул слесарю. Когда Павел снова подошел к нему, он уже был вроде чем-то озадачен, даже немного погрустнел. Спросил бесцветно. — Ну что? «Что там еще с моей девочкой?» «У тебя, кроме тормозов, кое-какие дела!» «Да я тогда завтра к вам заеду. Вы сейчас колодки сообразите». Колодки к тому времени уже сообразили. Пригласили водителя принять работу. Паренек выехал из бокса, немного покатался по территории, опробовал ручник и педаль тормоза, из окна протянул пошкену две купюры. «Спасибо, рабочий класс!» Выручили классно. Послушайте, а что вам плохого товарищ Ухаб сделал? Помочь? Закатывай завтра. Не сразу и немного нерешительно ответил слесарь. Потрящим. Окей, до завтра. Интеллигентный шофер учтиво кивнул, манерно сделал ручкой и улыбнулся. Пашкин ответил кроткой небрежной улыбкой, крикнул сторожу, чтобы открыл ворота. Да, молодежь. Недовольно пробурчал сторож, глядя, как Мазда, резко набирая скорость, вылетает за ворота завода. Так ездившие не берегут ни машину. Как сами берегутся, хрен его знает. «Угу!» — поддакнул внезапно появившийся сзади Яков. «В том и дело, что сами дураки не берегутся, потому что живут такие сразу с первой на пятую. Потому и с тормозами проблемы». «А с ними и с мотором!» «А этот джевжик заезжал, чтобы пообщаться с Ухабовым!» «Но вот просчет вышел у братвы!» «Не знали, что у товарища Ухабова начался медовый месяц!» «Ты ж в курсе?» «В курсе!» — с горькой усмешкой перебил Артемыч. «Я думал, знаешь, Ухаб поразумнее будет!» «Конечно, ушлый молец вредный, но поразумней!» «А он с этой козой женится!» «Правда, молодежь тупеет, дурнеет, слабеет. Вот!» Яшка, будто с нетерпением ожидая от сторожа этого последнего слова, поднял руку с поднятым указательным пальцем. «Вот потому и слабеет. Лучше бы пели, как я раньше!» «Это да!» — с теплой душевной улыбкой согласился Артёмыч. «Ты хоть и задвигал на работу, зато человеком оставался!» Выехав за ворота завода, водитель «Мазда» сбавил скорость. Предстояла длинная дорога с ухабинками. По этой дороге с ухабинками на завод ездит товарищ ухабов с целью стать депутатом. И вроде как уже начали собирать за него подписи. Продолжить соображение насчет будущего депутата водителю помешал рокот телефона, который он бросил на пассажирское сиденье. Нажав клавишу вызова, он ответил. — Сергей Николаевич, дайте, коль ласка, еще денек. — Да ради бога, Гоша! Не сразу, но с душевной теплотой ответил голос губернатора. — Сегодня у него, наверное, портлекция какая-нибудь. Но лекция для рабочих, которая за него. Он что-то вроде того собирался устроить. — Нет, сегодня его просто не оказалось. Не сразу и нерешительно ответил Гоша. Нерешительность была обусловлена тем, что он просто врал губернатору. Гоша не знал, что Ухабова не будет в ремзоне, а спрашивать, где он, это значит всем сказать, что пришел он вовсе не ради ремонта, а узнать, как рабочие относятся к этому самому товарищу Ухабу. Но потом все же пришлось немного раскрыть карты, поскольку узнать информацию нужно, а ни с чем уезжать нельзя». Когда ты водитель и в то же время шестерка самого губернатора. А где он оказался? Незамедлительно и с привычной резкостью спросил кузинов. А он в другом здании? сразу сообразил Гоша, нервно потирая свободной рукой, чуть покрасневшее от волнения лицо. Знаете, у них там и боксы, и ангары. Ну ладно, хорошо, Гош. Уже мягче, но все же с настороженностью ответил губернатор. — Давай, завтра, чтобы все узнал. Прекратив короткие гудки нажатием клавиши сброса, Гоша остановил машину у кустов с краю дороги. — Надо немного передохнуть. Ухабистая дорога, оказывается, очень сильно напрягает нервы, когда говоришь с таким начальником, хотя вроде по не очень важному делу.